Глава 23. «Кажется, это ваша излюбленная тактика, инспектор», — Беатрис Кёртис кипела. «Вам мало разрушить жизнь одного человека, распустив о нем слухи. Вам хочется забросить свои сети как можно шире!» И она сердито указала на своего мужа и Иду Торнтон, сидевших по обе стороны камина. Утонченно прекрасная гостиная, которая произвела на Лидию такое впечатление при первом визите, Сейчас выглядела анемичной. Так бывает, когда кровь отливает от милого лица, отчего оно приобретает болезненный вид. Дэвис и Фолькер молчали. «Он лишь выполняет свой долг», — сказала Ида, лицо которой было залито слезами. «Ида, милая, мне так жаль. Я не хотела расстроить тебя еще больше». «Мне нечего добавить», — продолжила Ида. «Но вернуться домой я не могу». Она казалась глубоко погруженной в собственные мысли. «Роберта уже отпустили?» «Нет», — сказал Фолькер. «Мне все-таки не верится, чтобы Роберт оказался способен на подобный поступок. Мой муж преследует молодую женщину». Голос Иды присекся. «Ничего больше не говори», — торопливо встряла миссис Кертис. Я. я не ребенок. Дай мне выговориться. Здесь, наверное, какая-то ошибка». «Та девушка, может, и была беременна!» Ида вздрогнула, словно слова причиняли ей боль. «Но Роберт никого не убивал! Он не способен на убийство!» Беатриса опустилась на колени рядом с ее креслом и крепко сжала руки подруги. «Дорогая, миссис Бёрд принесет тебе чаю. Тебе надо поддерживать силы. Ты не могла бы оставить нас на минуту?» — спросила она. «Нам с инспектором надо обсудить еще кое-что». Ида Торнтон медленно, точно древняя старуха, поднялась и вышла. Эдуард Кертис подвел полицейских к секретеру у окна. Письма на столе были разложены полукругом, словно японский веер. — Здесь все, — сказал Кертис, Первое пришло шесть месяцев назад. — Хотелось бы знать, почему вы не придали им значения и не сообщили нам о них раньше. — заметил Фолькер. Кёртис опустил голову и стал рассматривать собственные туфли, словно ребенок, которому строгий отец делает выговор. — Прочитайте, пожалуйста, — попросил Фолькер. Кёртис повиновался. — Глупо скрывать то, что произошло много лет назад. Расплата грядет. Это письмо пришло первым, — пояснил Кёртис. Я не стал обращать на него внимание У такой значительной фирмы, как наша, всегда найдутся недоброжелатели, люди, которые из кожи вон будут лезть, но отыщут недостатки где угодно». «Понимаю», — сказал Фолькер. «В разгар войны мы наняли в литейный цех почти 200 рабочих. Можете себе представить, с каким огромным количеством жалоб мы привыкли иметь дело? Они неописуемо злили отца». Но в тех случаях жалобщики не скрывали своих имен. Они норовили вынести свои обиды на всеобщий суд. Они хотели, чтобы с ними говорили. В письмах речь шла об одном и том же. Да, смутные угрозы, связанные с каким-то давним событием. Все написаны одним и тем же почерком, черными чернилами, на бумаге одного и того же сорта. «Я понимал, что их писал один человек», — ответил Кертис. «И все же вы показали письма полиции только сейчас». «Почему?» — спросил Фолькер. «Я думал, их пишет просто какой-то возмутитель спокойствия. По мне, так мы слишком на виду. А Беа регулярно упоминают в газетах на страницах светской хроники. Мы легко узнаваемые люди». «Какая чепуха, Эдуард», — вмешалась миссис Кертис. Требование выплатить деньги последовало сразу же, продолжал мистер Кертис. Письма были адресованы нам обоим. Био увидела одно из них, хотя я не хотел впутывать ее в это дело. Должно быть, этим и была вызвана ссора, свидетелями которой стали Анна и камердинер Гриффин, подумал Дэвис. Мистер и миссис Кертис спорили из-за письма. Олькер на обум выбрал листок и прочитал вслух. «На ваших руках кровь? Когда-нибудь вы заплатите за то, что совершили?» Инспектор снял очки, положил их на стол и внимательно посмотрел на Кертиса. «Меня поражает, что вы не обратились в полицию. Вы не боялись, что на вас нападут?» «Я обязательно заявил бы в полицию, если бы опасался, что кто-нибудь из нас хоть как-то пострадает». «И все же вы начали платить шантажисту. Разве это не выглядело как признание вины?» — заметил Фолькер. «У меня не было никакой охоты идти в полицию, инспектор», — сказала Беатрис Кертис. «К тому же я считала, что мы не должны уступать требованиям». «Я сам решил, что заплачу негодяю», — пояснил Кертис. «Семье вроде нашей достаточно даже намека на скандал». Фолькер поднес одно из писем к Свету, и разглядел еле заметные края. Строчки были вырезаны и наклеены на бумагу. Отличная выдумка — не писать собственной рукой, чтобы тебя не вычислили. В последние три месяца письма стали приходить чаще. Тон шантажиста делался все увереннее. «Считаете себя самым умным, сэр? Но справедливость во имя жертв вашей алчности еще восторжествует». «И еще. Смерть невинных не сойдет вам с рук. Очень скоро все узнают о том, что вы сделали». На что намекает автор письма?» «Что это за смерть невинных?» — спросил Фолькер. «На пожар, который произошел в цеху во время войны». «На что же еще?» — тихо проговорил Кертис. «Не надо, Эдуард!» — сказала миссис Кертис. «Тот пожар вызывает у Эдуарда немыслимый страх». Он на все готов, лишь бы не вспоминать об этом. «Почему вы считаете пожар причиной всего?» — спросил Фолькер. «Тот пожар был самым страшным несчастным случаем в истории нашей компании. С тех пор ни дня не проходило, чтобы я не думал о нем. не думал, как мы могли бы защитить тех, кто работал на нас». Кёртис побледнел. Все произошло в конце 1863 года. В битве при Геттисберге пали очень многие... Рана была еще свежа. Мы ответили тем, что начали производить еще больше стали для военного снаряжения. Мы были охвачены патриотизмом. Но для отца напряжение оказалось неподъемным. Почему? — спросил Фолькер. Он возглавлял семейное дело, которое теперь превратилось в гиганта военной промышленности. Рабочие трудились в две смены, печи пылали день и ночь. Пожар начался в цеху, где стояла главная печь. Взрыв разрушил здание. Около тридцати человек оказались заперты внутри и погибли. Еще больше были изуродованы, обезображены. Тихо закончил Кертис. Беатрис взяла мужа за руку. Следователи из пожарного департамента примерно наказали нас в назидании остальным. Мой отец был человеком с тяжелым характером, и многие воспользовались возможностью свести счеты. — сказал Кертис. К какому выводу пришла комиссия? — Несчастный случай, — твердо сказал Кертис. Я об этом и не сомневался. Но какое это имело значение? Отца обвинили в том, что ему наплевать на людей. Никто и не вспомнил, что мой брат погиб при Шайло. Никто не вспомнил, сколько мы трудились ради победы. — Жертвы получили какую-то компенсацию? — спросил Дэвис. Мы достойно заплатили семьям погибших. «Щедро заплатили», — горько сказал Кертис. «Достойно заплатили или откупились», — подумал Дэвис. «Трагедия, несомненно, велика», — сказал Фолькер. «Но зачем требовать от вас ответа сейчас, спустя столько лет?» «Не знаю», — сказал Кертис. «Мы с отцом разыскивали всех пострадавших, чтобы помочь их семьям. Но кто-то, наверное...» До сих пор хочет нанести нам удар. Керосиновая лампа замерцала и погасла. Теперь они сидели в полутьме. Я, как сейчас, вижу тех молодых мужчин. Ужасные ожоги сломали им жизнь. Снова заговорил Кёртис. Эти люди больше не могли работать. «Вы не пытались найти отправителя писем?» «На них не было марки. Их отправили не по почте». «Как по-вашему?» Отправитель имеет отношение к смерти Анны? Спросил Фолькер. Не представляю себе, каким образом, но письма перестали приходить три недели назад. Примерно когда Анна покинула наш дом. Фолькер и Дэвис устроились каждый в своем углу Кэба, и двуколка покатила по толчье мостовой подмерное цоканье копыт. Они возвращались в полицейский участок. «Вам ничего не показалось странным?» — спросил Фолькер. «Почему Кертис заговорил о шантаже только сейчас?» «Да, удачно получилось. Мы как раз начали допрашивать Торнтона». «Вот именно. Мне это кажется интересной затеей — попыткой отвлечь наше внимание от Торнтона». «Думаете, Кертис пытается защитить приятеля?» «Может быть» хотя вряд ли он настолько дурак, чтобы из-за этого болвана ставить под удар собственную репутацию. Но, сэр, если причина шантажа — пожар, то что побудило шантажиста действовать именно сейчас? Ведь столько лет прошло. Да, это странно. А еще мне кажется интересным, что Кертис предпочел заплатить, вместо того, чтобы привлечь к делу полицию. «Предположим, тут есть какая-то связь с прошлым», — сказал Дэвис. Предположим, Анна раскусила шантажиста. Она пригрозила, что пойдет в полицию, и ее открытие стоило ей жизни. Я в это не верю, Дэвис. Торнтон — тот, за кем мы охотились. Нам просто нужны доказательства. Дэвис довольно хорошо знал фолкера и понимал, что шефа не переубедишь. Фолькер был упрям, как мул, однако Дэвис не сдавался. Кертисы поступили честно по отношению к семьям жертв. Некоторые и сейчас на них работают», — снова заговорил он. «Если на конвертах нет почтовых марок, значит, приходят письма не по почте, а шантажист имеет свободный доступ в дом. Может быть, это потомок рабочего, погибшего в пожаре?» Кэп подъехал к полицейскому участку. «А, может быть, шантажисткой была Анна», — сказал Фолькер. Узнала что-то такое, что изобличает Кертиса, и решила нажиться на этом. Но если верить доктору Уэстон, Анна была Сейбом Гриффином, когда он нашел то письмо в спальне хозяев, и письмо потрясло ее не меньше, чем Гриффина. Может, она разыграла спектакль. Мне кажется, на нее это не похоже. Все мы не без греха Дэвис. Ее брат тяжело болен. Чита от врачей могли привести ее на грани нищеты. Кто из нас не рискнет, чтобы добыть деньжат? — спросил Фолькер. Дэвис промолчал. Он был не настолько циник, чтобы согласиться с такой точкой зрения.